Германская Демократическая Республика, Берлин, штаб-квартира Штази, 3 февраля 1989 года. «Значит, русскую, предположительно, жену русского генерала задержали на станции метро в компании валютного Миниалы с полной сумочкой долларов. И вручать его лично приехал сам Оберс Петровский. Так точно!» «Полковник Шалькин не знал, что и думать». 90% их работы — это проверка нитей, которые никуда не ведут. Оставшиеся 10% — из них 9 вполне обыденные дела и случаи. И только 1% вдруг открывает перед тобой самую настоящую бездну. Управление коммерческого сотрудничества. Само Штази было ориентировано на работу против одного главного противника, и этим противником была западная Германия. Общий язык, наличие большого количества родственников по ту сторону границы и вообще сам тот факт, что границей был разделен один народ, делали возможным засылать на ту сторону сотни тысяч нелегалов. Но помимо этого шел сложный и неоднозначный процесс сотрудничества по обе стороны границы. Для большинства жителей ГДР было возможно принимать телепередачи с той стороны – И уровень жизни западных немцев не был для них секретом, при том, что производительность западно-германской экономики на одного работающего была выше в несколько раз. Необходимость хотя бы примитивно поддерживать паритет с ФРГС в вопросах обеспечения населения делала потребность в западной валюте для закупки товаров крайней необходимостью. При этом продавать что-то для получения ее ГДР просто не могло. У нее не было таких товаров, которые пользовались бы спросом, за исключением некоторых, например, оптика из иены. Чтобы решить проблему получения валюты, было создано УКС «Штази». Структура, которая совмещала в себе не совсем чистые методы разведки и капиталистическое мышление в социалистической экономике. Короче говоря, это было единственное подразделение штази, где даже не заикались о защите социалистической родины и самого передового в мире строя. Там были люди, которые решали конкретные вопросы с предельной степенью конкретности. «Негде сбрасывать мусор — не вопрос. Везите составы с мусором, а то и с опасными химическими отходами к нам, мы найдем им применение». Нужны рабочие руки для труда, который при уровне зарплат в ФРГ просто не окупается? Не вопрос. Мы разместим заказы на наших фабриках, а если надо еще дешевле. Используем труд заключенных. ГДР восьмидесятых уже активно использовала гастарбайтеров из Африки. Процесс следующий. Социалистическая страна присылает просьбу о помощи в создании армии или спецслужб. Туда направляются сотрудники штази или военные инструкторы из спецотряда на острове Рюген. А заодно штази смотрит что подешевле и предлагает часть оплаты не деньгами, а рабочими для немецких фабрик. Это правда. Только в Африке штази в той или иной мере советничала в 20 странах. Существовал вполне легальный рынок гастарбайтеров в соцлагере. Например, африканцы ехали в ГДР, а Польша принимала вьетнамцев. А потом у немецких женщин начинают черные дети рождаться. Понятно, что сотрудники УКС были в штазе на особом счету. Они практически свободно пересекали границу, порой жили на той стороне месяцами, а то и имели там постоянное жилье. Понятно, что и себя не обижали. Дорогие костюмы, обувь, импортные автомобили. Многие жили явно непосредством. И другие подразделения штази вряд ли питали к этим людям добрые чувства, особенно те, кто боролся с инакомыслием внутри страны. К последним относился полковник Шальки. Он понимал, что УКС во всем, что бы ей не понадобилось, встречает в руководстве полное понимание и содействие, потому что когда что-то надо — машинку, костюм, игрушку для ребенка — они все идут к УКС. Но и если УКС будет творить все, что ей вздумается... — Зачем тогда вообще нужна ГДР? — Какой социализм мы строим? — К чему идем? — Ты делал запрос на оберста Петровски? — Никак нет. — Как же ты проверял? Капитан покраснел. — У меня есть знакомые в картотеке... — То есть то, что ты интересовался оберстом и этим делом, нигде не зарегистрировано? — Никак нет. Разве что в управлении народной милиции, но там я обошелся без письменных запросов. Полковник кивнул. — Хорошо, я подумаю, что с этим делать. Иди.